Некоторое время Андрей бездумно сидел, откинувшись на спинку стула, курил и смотрел, как голубой дым медленно крутится вокруг голой желтой лампы под потолком. Он поймал себя на том, что улыбается. Он больше не чувствовал усталости, исчезла сонливость, мучившая его с вечера, хотелось действовать, хотелось работать. И досада брала при мысли, что вот придется все-таки сейчас пойти и несколько часов проспать, чтобы не ходить потом вареным. Он нетерпеливым движением придвинул телефон, снял трубку и сейчас же вспомнил, что телефона в подвале нет. Тогда он поднялся, запер сейф, проверил, заперты ли ящики стола и вышел в коридор. Коридор был пуст. Дежурный полицейский кивал носом за своим столиком. «Спите на посту!» — укоризненно бросил ему Андрей, проходя мимо. В здании царила гулкая тишина, как всегда в это время, за несколько минут до включения солнца. Сонная уборщица лениво возила по цементному полу сырую тряпку. Окна в коридорах были распахнуты, вонючие испарения сотен человеческих тел рассеивались и выползали в темноту, вытесняемые холодным утренним воздухом. Грохоча каблуками по скользкой железной лестнице, Андрей спустился в подвал, небрежным взмахом руки усадил на место подскочившего было охранника и распахнул низкую железную дверь. Фриц Гейгер без куртки, в сорочке с закатанными рукавами, насвистывая полузнакомый маршик, стоял возле ржавого рукомойника и обтирал волосатые масластые руки одеколоном. Больше в комнате никого не было. — А это ты? — сказал Фриц. — Это хорошо. Я как раз собирался подняться к тебе. Дай сигаретку, у меня все кончились. Андрей протянул ему пачку. Фриц извлек сигарету, размял ее, сунул в рот и с усмешкой посмотрел на Андрея. «Ну?» — не выдержал Андрей. «Что, ну?» Фриц закурил, с наслаждением затянулся. «Пальцем в небо ты попал, ну? Никакой он не шпион, даже не пахнет». «То есть как?» — проговорил Андрей, обмирая. «А папка?» Фриц хохотнул, зажав сигарету в углу большого рта и вылил на широкую ладонь новую порцию одеколона. «Еврейчик наш — бабник сверхъестественный», — сказал он наставительно. В папке у него были любовные письма. От бабы он шел, разругался и любовные письма отобрал. А он свою вдову боится до да мокрых штанов. И, сам понимаешь, не будь дурак, от папочки этой постарался избавиться в первый же удобный момент. Говорит, бросил ее по дороге в канализационный люк. «И очень жалко». — продолжал Фриц еще более наставительно. — Папочку эту, господин следователь Воронин, надо было сразу же отобрать. Компромат получился бы первостатейный. Мы бы нашего еврея вот где держали бы... Фриц показал, где они держали бы нашего еврея. На костяшках пальцев виднелись свежие ссадины. Впрочем, протокольчик он нам подписал так, что шерсти-клок мы все-таки получили. Андрей нащупал стул и сел. Ноги не держали его. Он снова огляделся. Ты вот что, сказал Фриц, опуская завернутые рукава и возясь с запонками. — Я вижу, у тебя шишка на лбу. Так вот, пойди к врачу и эту шишку запротоколируй. Румеру я уже нос разбил и отправил в медкабинет. Это на всякий случай. Подследственный Кацман во время допроса напал на следователя Воронина и младшего следователя Румера и нанес им телесные повреждения, так что вынужденные к обороне и так далее. Понял? — Понял, — пробормотал Андрей, — машинально ощупывая Гулю. Он еще раз огляделся. — А где он? — спросил он с трудом. — Да румер горила этакой, опять перестарался, — с досадой сказал фриц, застегивая куртку. Сломал ему руку вот здесь. Пришлось отправить в больницу.